Глава 25. Лицом к лицу Все это так забавно и волнительно. Ведь когда-то очень давно, если мне не изменяет память, я стоял на вашем месте. Тон Шайдена звучал абсолютно спокойно. То даже не удосужился посмотреть в нашу сторону. Складывалось впечатление, что и говорит он вовсе не с нами, а будто бы беседует самим собой. Его правая рука то и дел блуждала по темной поверхности арки врат, которые продолжали пропускать через себя грязно-зеленые миазмы мертвого мира. Правда, не это являлось главным, ведь стоило нам оказаться на самом дне, как все другие звуки попросту исчезли. И это касалось абсолютно всего, Даже ожесточенной битвы наверху Все моментально стихло Весь мир стих Нас словно отрезало от него Гнев и ярость в это самое время бурлели внутри Из-за случившегося И требовали немедленного выплеска Вот только даже в такой миг их приходилось держать в узде Потому как сейчас слишком многое поставлено на карту И судя по выражению лиц Алейды и Паллада Те мое мнение разделяли да, давно, очень давно, продолжил разглагольствовать хаст, но голос его стал чуть тише. Если мне не изменяет память, то перед приходом порчи в былые времена сеал процветал. Там царствовала гармония. Меня превозносили и почитали. Почитали не только народы всего мироздания. Меня почитали и уважали божества, архидемоны и существа Астрала. Исключений не было. Я до сих пор слышу те восторженные возгласы в мою честь. Даже в этот момент я помню, что меня называли сильнейшим хранителем. За последние 4000 лет. Шайден Сайдаен. Шайден Сайдаен. Шайден сай Несколько раз повторил Хаст, хмурив все сильнее, а затем невольно коснулся пальцами лба. Шайден Сайдаен. Это же я? Шайден Сайдаен, значит... «Сильнейший хранитель за последние четыре лет!» «Как и предполагала дела наши полная дрянь!» «Надо же! Я вспомнил! Я вспомнил!» Вдруг усмехнулся радостно тот и, показав подобие улыбки, начал медленно поворачиваться в нашу сторону. «Так вот, как меня звали прежде!» Шайдан В полумраке невозможно было рассмотреть полностью лица Но вот его глаза, а в особенности зрачки, что сконцентрировались на мне В прямом смысле пылали ядовитой мощи порча Сейчас перед нами стоял не тот ослабленный пожиратель, которого я увидел здесь впервые Сейчас перед нами находилось неизвестное существо непреодолимой силы потому как с каждым его шагом в нашу сторону все рианорские чувства вопили о смертельной опасности и выходили из-под контроля. Что ж, никто и не говорил, что будет легко и просто. «Он стал сильнее, мой рианорский друг, гораздо сильнее», раздалась вдруг в голове мысли речь Картара, который резко скосил взор на бесчисленное количество останков. «Я даже не могу определить примерный уровень его развития». Страшно представить, сколько повелителей Грандов он поглотил Сейчас он на пике своего могущества Но мы обязаны его остановить Именно для этого мы сюда и прибыли Спокойно отозвался я Держи Алиду в курсе и ждите Я буду в авангарде Фланги ваши Если честно, то мне в целом насрать, как тебя зовут И что стало с твоим миром Ты сам виноват «Сидел бы в своем Сиале, и никто бы горе не знал. Но ты притащил свою задницу сюда!» Беззаботно продекларировал я, встречаясь глазами с насмешливым взглядом Хаста. «Мне также насрать на твое вшивое прошлое. Возможно, когда-то ты и был всеми уважаемым Хранителем, но сейчас ты все-навсю мерзкая гниль, которая живет за счет уничтожения себе подобных. С каждым шагом Шайдена в нашу сторону... Алейда и Пал медленно расходились по флангам, образуя подобие атакующей формации, пока я продолжал стоять там, где и стоял. Я не знаю почему. Внезапно прошипел Хаст, разъяренно морщись после моих слов. Но твои высказывания страшно раздражают и берет сознание. Что-то внутри с ней с силой желает тебя прикончить разорвать на части и поглотить. Но прежде чем это случится, я хочу кое-что узнать. Кто... кто ты такой? Как обычный смертный смеет противостоять порче? Я не чувствую в твоей ауре ничего выдающегося. И тем не менее одновременно с этим что-то особенное в тебе есть. «Ты же кардинально отличаешься от них!» Вдруг бросил он взгляд с Лейды Паллада. «Я уже понял, что они оба хранители. Весьма слабые, однако, хранители. Но ты... Каким образом ты смеешь противостоять порче? Зачем ты сюда пришел? Ваш мир обречен так же, как и мой в прошлом». Неужели вы вправду думали, что я не знал о ваших планах? В ближайшие минуты пожиратели сомнут всю вашу оборону. И та армия, что вы собрали, станет моей, а Ури и Варзак уничтожат всех ваших архидемонов и небожителей. Они уже сейчас этим занимаются. Сомневаюсь, что от тех защитников осталось хоть что-то. «Они уже мертвы!» «Зиантар, Алида, это ложь!» Выпалил свирепопал, а сила его энергии начала медленно нарастать, по-видимому, слава хаста его задели. «Они все живы, и я бы почувствовал их смерть!» Причем в это же самое время уровень силы хранительницы Миравина тоже стал стремительно расти. Ха, «Возможно, это и ложь!» усмехнулся злорадно Сайдаин. «Но совсем скоро. Это уж станет правдой. Скверну не останови!» Впрочем, договорить тот не успел, потому как в ту же секунду раздался громогласный хохот. Правда, я и сам не понял до конца, в какой именно момент начал смеяться, словно сумасшедший или же умалишенный. Да и произошло это не от нахлынувшего веселья. Вовсе нет. Все это случилось под напором обуреваемых чувств. Холодный гнев, ярость и злоба вышли за свои пределы и взяли надо мной мимолетный контроль. Смеялся я долго, очень долго, вот только в этом смехе было замешано горе и разочарование. «Шайден Сайдайн! Вдруг выплюнул я без какого-либо веселья, попутно с этим делая несколько шагов ему навстречу и улавливая под ботинка малейший хруст человеческих костей. «Ты безмозглый идиот, знай это. Я не в курсе всего на свете, но в одном я уверен основательно. Бессмертных не существует. Сейчас я зол, очень зол. это злоба мешает мне нормально мыслить. За жалкие два часа из-за пожарателей погибло много достойных людей. Трое из них считались моими родственниками. Но все это лишь слова». «Ведь когда-то я и сам убивал и сеял смерть. Прав тот, кто сильнее. Я поклялся, что не умру, пока не избавлюсь от вас. Поэтому знаю еще кое-что. Так или иначе, но до рассвета ты не доживешь и исчезнешь. Ведь сегодня я нарушу все свои запреты и табу. Ты хотел знать, кто я такой? Так слушай же внимательно, падаль». «Я — последний представитель своего народа! Я — князь Российской империи! Я — любящий отец и заботливый муж! Я — законченный убийца и безжалостный головорез! Я — хранитель земли! и Я — тот, кто приложит все свои силы, чтобы оторвать твою сраную голову!» «Эфир молнии, ветры и пространство, нерушимая защита!» Истребление кровавой молнии Реонора, Эфир молнии первозданной тьмы и первозданного света, плеть раздора. Эфир молнии первозданной тьмы и первозданного света, Кара Реонора. Как наивно. Прошелестел невозмутимо пожиратель. Из тебя выйдет отличный Элим. «Вот это уж вряд ли!» — холодно отчеканил я. «Непрерывный ритм угасания!» «Жалкий трепыхать!» Все дальнейшие слова врага оказались заглушены пронзительным треском молнии и накладывающимися друг на друга заклинаниями высшей речи. Расход эфира перешел на катастрофический уровень. Левая рука, в духа до активации кары, мгновенно материализовала громовое копье, и совершила яростный бросок, пока правая сформировала не менее могущественное оружие. Наряду с моей магией в движение пришла бурная лавина энергии пала, а заключительным звеном оказалась сгущающаяся тьма Алейды. Вся область преобразилась в радугу разнообразных отблесков и сил. Сплоченный выпад хранителей атаковал Хаста с трех разных сторон. Однако в ту же самую секунду окружающее пространство всколыхнулось, и словно дестабилизировалась. Вся порча, которая подобно туману разлилась повсюду, с бешеной скоростью рванула в сторону Шайдена и объяла его несокрушимым куполом. Правда, защитила она его лишь от энергии палы и тьмы Алейды. На мое громовое копье тот не обратил никакого внимания. Всего на долю секунды бывший хранитель сам стал един с порчей и обратился в призрачное состояние. А стихийное оружие просто пронзило его насквозь, и устремилась дальше, не нанеся тому абсолютно никакого вреда. То же самое случилось и с плетью, а затем и с последующими атаками страницы и драгуна. Один выпад за другим, десятки, если не сотни атак, оказались проведены за одну секунду. но все было тщетно. Хаст оперировал порчей, как любой своей конечностью. При взмахе ладони мне и Палу приходилось подстраиваться под манеру боя пожирателя пока Алейда наносила удар за ударом с безопасного расстояния. Хотя существовало ли здесь безопасное место? Взмах, взгляд, дыхание, любое его движение сквозило силы скверны. Причем защищался бывший хранитель с безмятежной улыбкой на лице и стоя на одном месте. А на все наши выпады реагировал весьма вяло. Точнее, за него это делали материализованные потоки силы. Он словно чего-то выжидал, наблюдая за происходящим. В данный момент ярость разношерстной магии не знала никаких границ. Порча все сильнее продолжала сгущаться вокруг пожирателя. С каждым вдохом тот будто бы становился сильнее. На мгновение мне и вправду показалось, что он неуязвим, но лишь на мгновение. Потому как стоило мне и паладу разорвать дистанцию, как тело его внезапно материализовалось, а затем со все тем же ленивым видом хаст всей своей мощью атаковал Алейду. Страница Астрала в одночасье стала целью пожирателя. Замешкалась женщина все на мгновение, но этого мгновения Шайдуна вполне хватило, ведь впервые за время вспыхнувшего сражения тот взмахом ладони сгустил вокруг себя порчу, образовав несколько длинных клинков. Причем один из них промелькнул в смертельной близости от головы хранительницы, а еще один водился в руку, которая тотчас опала вдоль ее туловища безвольной плетью. И именно тогда я услышал тихий стон что сорвался с женских губ а, все это бессмысленно усмехнулся шайден увеличивая свой натиск теле порчи невозможно противостоять пасть захлопни разеренно выпалил мироходец а все пространство рядом с ним вновь разразилась лавинной энергии Пал рванул первым на выручку соратница. Картар весьма ювелирно отразил часть атак хаста своими крыльями и с ними и не менее стремительной скоростью укрыла лейду от череды последовавших далее ударов. Я же отстал всего на мгновение, потому как в этот самый момент тело застыло, а сознание под напором всего увиденного ранее вырвало из боя одну важную деталь. Деталь, которая может спасти огромное количество жизней и стать ключом к победе. И сейчас ее необходимо подтвердить. Эфир молнии, ветра и воды. Грозовая гильотина дома Арьера. Тотальное искоренение трех стихий. Пиршествалы молнии Реонора. Эфир молнии, ветра и тьмы. Трехстихийная Гаста. Гаста на мельчайшую единицу времени опередила распространение искоренения. Однако своего я добился. Хаст со все той же самодовольной ухмылкой отступил прочь и мгновенно обратился в эфемерное состояние. Тем самым он проигнорировал первую технику, но вот вторую ему пришлось блокировать окружающей порчей. Кухаркинсен так вот в чем дело? Хитрый ублюдок. Пора менять тактику. Что ж, время еще есть, но нужно торопиться. Такими темпами и с таким расходом эфира я не смогу претворить свой план в жизнь». Если все пойдет по самому дерьмовому сценарию, придется оставить немного. «Я ведь сказал, ваши потуги тщетные», — спокойно проговорил пожиратель. «Все это бессмысленно. Вы не сможете нанести мне никакого вреда, и уж тем более не коснетесь врат. Порча и я одно целое». «Вы на моей территории, в окружении моей силы!» И словно в назидании потоки вокруг отступившего пала, который продолжал укрывать собой Алейду, вновь сгустились. Теперь уже оба оказались под бомбардировкой порча, и спасались они лишь при помощи энергии крыльев Картара. «Что ж, похоже, пора. Дела и так уже хуже некуда». Но есть один крошечный шанс разобраться с ним до прихода этих двоих. «Тебе ведь уже сказали, чтобы ты закрыл свою пасть!» Рявкнул полубезумно я. «Эфир молнии первозданной тьмы. Эскарп». Две взбешенные стихии моментально слились воедино и создали массивную стену, которая разделила всю область врат на две половины и отделила нас от Шайдана на краткие мгновения. «Сам же я взялся за притворение своего плана и всех домыслов в жизни». «Как ты? Скверно!» — сухо проронила Алейда. Но даже через мысли речи я ощутил, что-то пытается сдерживать позывы боли. «Он задел не только материальное, но и мое астральное тело. Рука не слушается в обоих мирах. Трепещи, Ракуима! села порчи во всей своей красе!» Вал, нужно, чтобы кто-то из вас подставился». «Чего? Ты шутишь? Совсем рехнулся?» «Нет, не рехнулся. Я понял, в чем его слабость. Однако в этом нужно убедиться. С вами будет все в порядке. Он не успеет до вас добраться. Даю вам слово». «Я могу...» «Нет, на тебе будет защита», — возразил соратница Мироходец, не дав женщине договорить. «Я сам». «Не подведи нас, мой реанурский друг, а то такими темпами я отправлюсь к працам весьма скоро. В таком случае за мной!» Выпалил резко я, вновь принимая за работу. «Это вам не поможет!» бесстрастно отметил Хаст. Стена под напором враждебной стихии разрушилась почти моментально после прозвучавших слов. Да и сам Пал не стал мешкать и рванул навстречу пожирателю, пока Лейда уже возводила массу щитов вокруг него и меня, прервая потоки и все атаки порчи, которые стали напоминать самый настоящий град. За прошедшие секунды Шайден вновь стал сильнее. Панданирующая из него скверно губила практически все, чего могла коснуться. Сама область из-за ожесточенной схватки дрожала не переставая, вся поверхность вокруг врата и давным-давно разрушенного подземного комплекса приходила в неистовое и хаотичное движение, вслед за применением магии. Складывалось впечатление, что само мироздание оказалось против этого боя, потому как с каждым пройденным мгновением сила миазмов мертвых миров, что питала выставленный барьер, начала ослабевать, и снаружи начали доноситься отчетливые громоподобные звуки. Порча вгрызалась в энергию пала, моя высшая речь неустанно штурмовала порчу, а тьма Олеиды всячески старалась уберечь нас, от пагубного влияния этой мерзости. Три действующих хранителя боролись против одного бывшего. Схватка вновь вышла на новый уровень, о чем ясно твердило выражение лица Шайдена. Отныне тот не ухмылялся, и его физиономия приняла сосредоточенность и серьезность. Рианорские техники неустанно врывались из-под власти моего сознания, но попутно с этим приходилось отслеживать все движения Картара, Война за выживание отныне принимала совсем иные краски, и мне приходилось спешить всеми доступными и недоступными средствами. А затем случилось то, ради чего и затевался весь увеличившийся натиск. Пал подставился, подставился в самый ответственный момент. Такое нельзя было проигнорировать, ведь его защитные крылья внезапно замерцали и рассыпались у всех на глазах. И Шайден купился. Тело его вновь материализовалось. Скорость хаста можно было назвать запредельной, но только я давным-давно готовился к подобному. Вся орианорская суть неуловимо ухнула вниз. Время будто бы застыло. Застыло на одно мгновение. Сейчас я чувствовала и ощущала все, что оказалось в видимости моего поля. Эфир бушующим потоком вновь хлынул наружу. Ладони легли на рукояти джадов, а глаза резко распахнулись. «Теперь пора». Вспышка. Реанорский транс. Максимальный выплеск. Полное стихийное обращение. Эфир молнии. Рунное тело истребление. Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг. В данный миг я видел каждое движение хаста. Каждый поток порчи, что был направлен для устранения его недругов. Я также видел десятки формирующихся клинков порчи, которые готовы были превратить хранителя Арселая в холодный труп. Вот только ныне моя скорость превысила его. Тело обратилось в молнии в момент телепортационного рывка, и я сам стал един со стихией, а орудия в моих руках раскалились до красна от влитого в них эфира. Неуловимый момент, всего лишь доли секунды. Именно столько понадобилось для достижения цели. Перед пожарателем я появился именно тогда, когда тот полностью принял материальную форму. На доле вдоха даже показалось, что в глазах у него мелькнуло изумление, но оно быстро сменилось свирепым гневом и ни с чем не сравнимой злобой. Однако для таких эмоций сейчас уже слегка поздновато, потому как впервые с нашей первой встречи я ощутил, как левый джад вошел ему точно межребер, а второй пронзил шею. Кожа тыльной стороны ладони и нижняя половина лица почти сразу ощутила на себе теплоту мерзкой вытекающей жижи, которая являлась его кровью. Но более порадовало его тяжелое пыхтение. В этот самый момент мне и оставалось довершить начатое. Необходимо только провернуть жад в его глотке и ребрах. Снести половину его туловища и мерзкую голову с этими уродливыми глазами. Правда, у судьбы на этот счет существовало свое мнение. Две секунды. Не хватило двух жалких секунд. Вначале все Рианорское нутровное взбунтовалось, сигнализируя о том, что жить носителю Высшей Речи осталось недолго. Но даже сейчас я невольно проигнорировал все три волнения и чуть глубже загнал Джада в надежде прикончить эту тварь. Вот только расплатой за эти движения стало разрушение моей защиты. А после сразу три тонких клинкопорчи пробили бесты и аларма и вондились мне в спину, обдав организм просто нестерпимой болью. Но и это было еще не все. Реонорское чутье вновь завопило о пристоящих бедах, и в то же мгновение прямиком сверху спекировало два знакомых силуэта. Один из них атаковал Алейду и Пала, а второй нанес окрушительный неспадающий удар по мне. Джада из тела Шайдана получилось вытащить с мерзким чавкающим звуком. Искрестив клинки перед собой, я в последний миг принял всю мощь Варзага на два куска стали. Звук хруста костей в организме показался мне оглушительным, а боль во всем теле была нестерпимой, но инстинкты вместо убийства злейшего врага самовольно выбрали спасти своего хозяина. Однако в ту же секунду взгляд заметил отблеск бирюзовых крыльев, и улоксов, отчего ворзак отлетел куда-то в сторону, а аурия стремительно подхватила Шайдана под руку и оттеснила меня прочь. — Так во мне до сих пор нет ничего выдающегося, а? Я же ведь говорил тебе, кусок нечемной падали! С полубезумной улыбкой расхохотался я, глядя в налитые злобы глаза бывшего хранителя и вытирая бельно выступающие из собственного рта кровь. «Во вселенной нет бессмертных! А сейчас тебе сказочно повезло!»